Мне вдруг захотелось поесть напоследок кускуса. Вначале я было подумал отправиться в Кутубию, но, представив встречу с Амаром, Ясминой, стариком Семелем, решил отказаться от этой затеи. Слишком тягостным будет прощание. Я свернул к двум берегам, где сел за круглый столик, за которым мы с Рашидой совсем недавно обсуждали отрицательное влияние астрологии на общество. Заказал Макфул и съел его в убаюкивающей тишине заведения орезки. После этого я подарил себе последнюю прогулку по Бельвилю с одноразовым фотоаппаратом в руке. Я фотографировал все, что попадалось под руку, ничему не отдавая предпочтения и ничего не упуская. Воспоминания рождены случаем. Только у жуликов память выстраивает все по порядку. Затем я потопал домой с твердым решением устроить жили на прощание, Такую любовную сцену, которая запомнится мне на всю жизнь. Однако, подходя к дому, я понял, что у меня на это уже не осталось времени. У входа в нашу скабинную лавку стоял полицейский фургон. А на пороге меня ждали трое в штатском. Среди них я узнал Титюса и Селестри. Я еще подумал, что, учитывая наши дружеские отношения, они не должны были присутствовать на празднике торжества закона. Третий был мне незнаком. Селестри представил его мне, сообщив при этом, что они прибыли по делу Мари Кольбер. «Ну вот», — сказал я про себя. «Заместитель прокурора Жуаль», — произнес Селестри. Заместитель прокурора Жуаль, не проронив ни слова, кивнул. «Он будет представлять прокуратуру на протяжении всего следствия», — пояснил Титюс, стараясь скрыть смущение. «Поскольку жертва преступления оказалась важной птицей». — добавил Селистри. Легким движением бровей заместитель прокурора Жуаль дал им понять, что они слишком много болтают. У меня чуть не вырвалось, что, мол, я их уже давно ждал. Одну секундочку, сейчас я захвачу свой узелок. Но вовремя сдержался. Не буду же я, в конце концов, делать за них работу. Я долго не мог найти подходящую для данного случая фразу и, наконец, нашел. М чем могу быть полезен? «У нас есть ордер на арест вашей сестры Терезы, господин Маласен», — оборонил заместитель прокурора Жуаль. «Она дома?» — спросил Селестри. По моим глазам они прочитали, что Тереза находится сзади них. Она возвращалась домой из комиссариата. Окруженная своими телохранителями, моя сестренка в припрыжку перебегала улицу, двигаясь навстречу опасности. Прошлой ночью ее видели на месте преступления, шепнул мне на ухо Титюс, пока его коллеги поворачивались лицом к Терезе. Видели и узнали, и все из-за этого чертового телевидения. Мне очень жаль, малосен. Нет, серьезно. Я с гораздо большим удовольствием арестовал бы тебя.